Наши лошади поскакали бодренькой рысью, бегая кобылка трусоведана, не отставала. «Хорошо, что Мартин с нами не пошел. Скажем, что передали тайную шифровку без него». Тихо порадовался Алекс. Похоже, он, как и я, успел привязаться к мальчишке и не хотел его огорчать. «Избалуем ребенка». «У Фас есть дети?» Тут же в лес литовец. «Откуда? Мы еще только обручены». Ляпнула я и едва не прикусила язык. Вот на таких мелочах и ловят самых-самых профессиональных оборотней. Я не расслышал, как вы сказали. Ой, кто это? Черти? Где? Ахнула я, лихорадочно вцепившись в распятие на груди. Нет, честное слово, с дальнего конца улицы нам навстречу покачиваясь, Двигались три фигуры, похожие на демонов с рогами. «Вы фители, Фитили? Это действительно черти? Или я перебрал дрянного пифа?» Воскликнул трус Севеден, бледнее, но хватаясь за меч. «Ничего! настроя, Отмашемся!» Сполошилась я, хлопая себя по бокам в поисках бластера. «Тьфу! Что за бред? Какие черти? Какой бластер?» «Вообще где?» «Спокойно. Это же студенты, которых мы видели сегодня!» Сочувственно вздохнул командор, присмотревшись, прежде чем паниковать. Пьяная в никакую троица, чудом держась на ногах, профлонировала мимо нас, коряво распевая «Еще польско не сгинела!» «У них день первокурсника, а рога — символ глупости и дурачества». «Мартин же говорил, помнишь?» «Точно. Теперь я живо вспомнила слова Мартина и с негодованием уставилась на литовского рыцаря. Это он выставил меня полной дурой!» «Черти мерещатся, да? А вы психиатра давненько не навещали?» «Уфы! Мне достаточно часто отофатилось встречаться с чертями!» Обиделся Янис. «И пифа было дурное!» «Я не знаю, кто такой психиатр, но как ты раскофариваешь с рыцарем, заносчивый монах?» «Как хочу, так и... Алекс, ну какого фига мы его за собой таскаем?» «Хватит, хватит!» — вступился командор, встревая между нами. «Благородный Труссеведен. дело в том, что брат Альберт — ближайший друг и сподвижник нашего магистра. Фактически они вместе управляют орденом, поэтому будьте осторожнее». А вы, брат, чуточку сдержаннее. Осторожность — это мой дефис. Между мной и фашием монахом нас рифал шестокий конфликт, но я не хочу неприятностей для моего князя. Этот сноб смерил меня высокомерным взглядом. Ладно, замнем международный скандал. Что-то нервы сдают, скоро даже на своих гавкать стану. Нет ничего более раздражающего, чем затянувшееся задание. В искуплении я нежно улыбнулась литовскому рыцарю, но тот шарахнулся и забормотал молитву. Командор покачал головой и тихо попросил. «Любимая, у тебя многообещающая улыбка инквизитора». И старательно игнорируя мой испепеляющий взгляд, громко добавил. «А вот и суконные ряды». «Лавка, ткани и фурнитура. Ты это искал, брат?» «Действительно. Узкие окна были сплошь завешаны разными отрезами. На отдельной витринке красивое панно с пейзажными зарисовками и небольшие гобелены на религиозные темы. И венец всему — коврик с круглой прорезью посредине. Не знала, что в это время использовали в туалетах такие аксессуары» запечатленный во всем своем великолепии главной местной достопримечательностью — Мальбургским замком. Вот говорите потом, что у побежденных поляков не было чувства юмора. Черного юмора. «Извините, но мы закрываемся». Здоровенный дядька в простом платье, видимо, хозяин лавки, вышел закрывать ставни. «Эй, у вас же написано «От рассвета до заката». Ткнула я пальцем в вывеску на двери. «Да, но не по пятницам. Пятница — день протеста». «В каком смысле?» «По пятницам мы, суконщики, выражаем протест против обложения нас дополнительными налогами и повышения старых. Поэтому или не торгуем вовсе, или сбываем лежалый товар. Не рекомендую». Честно предупредил мужик, проследив за моим жалобным взглядом, брошенным на коврик с прорезью. «А как же тогда?» «Через час приходите на главную площадь, если хотите послушать наши лозунги». «Но мы не...» «Тогда приходите в воскресенье на собрание после церкви в качестве сочувствующих. Вижу, вас трогают наши проблемы». «А если я очень хочу купить...» то после собеседования вас запишут постоянными членами братства суконщиков. Взнос чисто символический, но ежедневный. Вы нас не поняли. Я... Спасибо за внимание. До завтра, господа. Лавка всегда открыта для добрых покупателей. Вежливо поклонившись, суконщик захлопнул двери перед самым моим носом. Вот вам и весь частный бизнес во всей красе. «Нет, конечно, история движется по спирали, люди не меняются. Это все я понимаю. Но не настолько же!» «Пожалуй, мы что-то загулялись. Пора бы уже домой, а то магистр хватится!» Заметила я, вопросительно глянув на Алекса. Тот кивнул на прощание, протягивая литовцу руку. «Не спешите, друг мой, я профашу вас до ворот!» Очень рад, что мое пребывание в этом городе было озарено знакомством с таким благородным рыцарем. Чуть не со слезами на глазах признал трус Труссоведен. Моя личность при этом полностью игнорировалась. Я сосчитала до 10 и ни на кого не обиделась. Всем повезло.